Глава четвёртая. Разорвав зрительный контакт, я развернулась и поспешила через детскую площадку обратно к дому. В магазин не пойду, попрошленку зайти. Ни за чем ей знать, что я нарушила обещание и вышла на улицу. Я старалась отвлечь себя мыслями о доме, сестре, даже Руслане, всё что угодно, но не думать об этом совпадении. А может, я обозналась? Что, неужели у нас в городе мало симпатичных высоких парней с тёмными волосами? Сколько шансов, что это именно тот? Убедив себя в том, что всё это мне показалось, бодрей зашагала в сторону дома. И только шелест шин выдернул из того мерка, в который я успела забраться. Чёрная машина перегородила дорогу, стекло с водительской стороны медленно опустилось. За рулём сидел. Сердце пропустило удар. Добрый день. Легко и приветливо улыбнулся Лёша Саша. А мы случайно с вами не знакомы? Думаю, что нет, вы обознались. Слова звучали не так, как мысли. Совершенно не так, с точностью до наоборот. "Хм, мне кажется, что всё же знакомо", пожал плечами парень, заглушая своим голосом урчание мотора. Странное чувство. "Вы ведь Полина?" молодой человек. "Вы обознались". Холодок пробежал острыми как тёми по спине. "Откуда он узнал моё имя? Неужели мне сёстры рассказали? Или в интернете в новостях промелькнуло?" "Нет, не обознался", сейчас его голос прозвучал увереннее. Вы ведь не так давно выписались из больницы, да? Мы с вами попали в одну аварию. Ну, вполне возможно. Но это не делает нас знакомыми. А, пожалуй, я пойду, всего вам доброго. Подождите. Когда я сказал, что знаю вас, он открыл дверь и повернулся, спустяв ноги на землю. Не это имел в виду. Возможно, это звучит дико и глупо, но я знаю вас. Я могу доказать, хотите? Я хотела, но понимала, что говорить с незнакомыми людьми плохо. Даже если ты уже далеко не ребёнок, но что-то тянуло меня к этому мужчине, что-то заставляло продолжать этот бессмысленный разговор, который надо было бы закончить ещё в самом начале. Следовало бежать ещё когда он только притормозил, послать по всем известному адресу, а сейчас И как вы это собираетесь сделать? Я сложила руки на груди, сделала шаг назад. По руке мне погадаете? Он задумался. Вы по образованию экономист? «Да мало ли у нас в стране экономистов!» Хмыкнула я, чувствуя, как страх оплетает ледяными щупальцами горло. «Каждый второй или экономист, или юрист!» «Тут даже не поспоришь!» Открыто рассмеялся он. «Но я вижу, что вы не против поговорить. Так, может, перенесем наше общение в ближайшее кафе, а то на улице не мая месяц?» «С чего вы взяли, что я не против?» «Молодой человек, я вас вижу, скорее всего, второй раз в жизни, а вы предлагаете мне сесть к вам в машину. Одну, кстати, вы уже разбили». Он тихо рассмеялся, а у меня то ли от этого звука, то ли от пронизывающего мартовского ветра, по коже поползли мурашки. То, что вы сейчас говорите со мной, а не звоните в полицию или психушку, уже показатель, отсмеявшись, ответил парень. Так что скажете, что насчёт вкусного кофе? Вы ведь любите кофе. Здравый смысл вопил о том, чтобы я не смела совершать настолько необдуманные поступки, напоминал, что не так давно какую-то девушку ограбили прямо посреди белого дня на улице. Да и вообще, мало ли сейчас маньяков и ненормальных по улицам бродят. Какая к черту разница? Я уверена в том, что поступаю правильно. Уверена, несмотря на здравый смысл. Несмотря на все те предположения, которыми пичкали меня родители и Ленка. Я просто смотрела на этого мужчину и понимала, что он прав. Да, я хочу продолжить с ним разговор. Знакомство. Общение. Хочу выпить с ним кофе. Понять, что происходит. «Успокоить странное чувство, то и дело сжимающее горло холодной хваткой». Обогнув машину, я коснулась ручки и дернула дверь, без лишних слов просто поддавшись порыву. Опустилась на переднее сиденье, в очередной раз отгородилась от воплей здравого смысла. «Александр». Он протянул мне руку. Думаю, правильнее будет знать, к кому садишься в машину. «Полина», — я ответила на рукопожатие. «Александр». Липодобного мне потребуется еще как минимум ваш паспорт. Как максимум, и нэн-нэн, трудовая книжка. Он рассмеялся, переключил передачу и выкрутил руль. Но раз мы уже знаем имена друг друга, то можем перейти на ты. Как на это смотришь? Раз уж я села в машину к человеку, о котором знаю только имя, то, наверное, можем. От происходящего сумасшествия кружилась голова. Перехватывала дыхание от одного только осознания всего происходящего. Если бы мне ещё час назад кто сказал, что я встречу парня, с которым попал в одну аварию, сяду в его машину и соглашусь вместе выпить кофе, я бы покрутила у виска. А теперь? Теперь я ехала пить кофе с Александром. Мужчина молчал, пристально наблюдая за дорогой. "Полен, а что ты делала возле моего дома?" Вопрос ударил под дых и выбил воздух из лёгких. Его дом? Ничего себе совпадение. Хобби у меня Голос прозвучал твёрдо, несмотря на то, что внутри зарождался истерика. Не хотелось смеяться и хихидничать. Буккроссинг. Да. Он бросил на меня удивлённый взгляд. И как интересно. Я просто уже несколько раз поглядывал на их сайт. Библиотека разрослась до огромных масштабов. Но я всё никак не зарегистрируюсь. Сайт? Я почему-то почувствовал себя дурой. Ну да, там регистрируешься заносишь книги в базу, получаешь коды. «В общем, люди как люди, а я вновь отличилась. Могла бы и погуглить, как именно устроено выбранное мной хобби. Так нет же». Схватила книгу и помчалась делиться ею с другими. Вскоре под колесами заскрипел «Гравий». Машина медленно въехала на стоянку у небольшой кафешки с темно-коричневой крышей. «Если тебе тут не понравится, говори, не стесняйся». Саша вышел из машины, оббежал ее и через секунду открыл дверь с моей стороны. Подал руку. За это время я даже выдохнуть не успел, не то что привести в порядок разгулявшиеся мысли. Неожиданный жест от человека, которого я знаю от силы полчаса, но отказываться не было никакого смысла. Сейчас хотелось действовать так, как хочется душе, а не разуму. Саша снова уже на входе придержал большую стеклянную дверь, пропустил вперёд. Туда, где царил тепло и запах свежеобжаренных кофейных зёрен. За высокой деревянной стойкой стояла светловолосая девушка в белом фартуке. Она бросила взгляд на посетителей и поприветствовала их. Как тебе вон то место у окна? шепнул он, не указывая на столик, стоящий между двух мягких диванов тёмно-коричневого цвета. Я пока закажу. Ожав плечами, я направилась к указанному месту, сняла попути куртку и повесила её на стойку рядом со столом, опустившись на диванчик, окинула взглядом кафе. Небольшое, выполненное в тёмно-коричневых тонах помещение освещалось тёплым жёлтым светом. Длинная барная стойка из красного дерева, несколько столиков и картины на стенах в массивных медных рамках. Кто бы мог подумать, что недалеко от моего дома есть приличное заведение, а не какая-нибудь певнушка. Но несмотря на неплохое расположение и хорошую обстановку, людей тут было немного. За дальним столиком сидела рыжеволосая девушка и что-то быстро набирала на ноутбуке. У выхода расположился пожилой мужчина. Он доидал порцию то ли блинов, то ли оладий. И поглядывал на часы. Саша стоял в полуоборота возле стойки, что позволяло его рассмотреть. Высокий, жгучий брюнет с обаятельной улыбкой. Такой смог бы понравиться любой девушке. Но я сейчас смотрела на него не первым взглядом, а так, будто знала всю жизнь. Давно потеряла и сейчас нашла. Очень странное чувство надо сказать. Вот. Саша поставил передо мной стеклянный стакан на высокой ножке и опустился на диван напротив. Не знал, что ты любишь, поэтому взял латте с зелёным бананом. Должно быть вкусно. Легковатно улыбнулась я, промолчав о том, что только с этим топпингом и пью латте. Я обхватила пальцами тонкую чёрную соломинку, поднесла к губам и неуверенно потянула напиток. Горячий кофе обжёг язык и нёбо, ударил приторной сладостью по рецепторам. Тепло медленно распространилось по телу. Почему-то так мало людей. Я старалась не смотреть на нового знакомого. Стоило встретиться с ним взглядом, как сердце замирало и отбивало какой-то новый незнакомый мне ритм. Это не те эмоции, которые должна испытывать рядом с малознакомым мужчиной. Совершенно не те. И я не могла себя не корить за них. Хотя и мысли о Руслане старалась отгонять куда подальше. Происходящее пьянило. И, как известно, подобное состояние не всегда во благо. Но и не всегда во вред. Заведение специализируется на напитках на вынос. Парень, он плечами делая глоток из белоснежной чашечки. Редко когда посетители тут задерживаются. Расположение не самое удачное. Метро далеко, район спальный. Спасает только то, что тут техникум и школа неподалёку. Онятно. Я опустила взгляд, очертила трубочкой контур стакана. О чём можно говорить с человеком, которого ещё полчаса назад не знал, что можно с ним обсуждать? Как оказалось, всё Через мгновение, после того, как я замолчала, Саша задал вопрос, за ним ещё один, и ещё. А уже через несколько минут мы говорили о вкусах в музыке, обсуждали последний блокбастер и делились историями из детства о любимых играх и домашних животных. Я как-то притащила с улицы котёнка, отодвигая от себя опустевший стакан, проговорила и улыбнулась: "Ох, как мама тогда кричала, грозила вместе с этим бляхастым мешком выкинуть на улицу и меня". Но судя по тому, что ты сейчас это рассказываешь с улыбкой, то кота тебя оставили. Мыкнул Саша и, подняв руку, что-то показал на пальцах девушки за стойкой. Ты часто тут бываешь? Да. Саша пожал плечами. По пути на работу заезжаю, беру кофе. Их америка, она настолько бодрящая, что к офису я уже забываю про желание спать. Прости, а кем ты работаешь? Помогаю отцу в строительной фирме. Небрежно пожал плечами мой новый знакомый. Не пыльно, но по графику. А кофей не по пути. Только он это договорил, как девушка, работающая тут, опустила перед нами еще один стакан слатты и чашку американо. Спасибо. Саша легко улыбнулся работнице и пододвинул заказ к себе. А ты? Работаю ли? Горькая усмешка появилась сама собой. Пока нет. Сейчас реабилитируюсь после аварии. Но хотелось бы. Договорил за меня Саша. С чего ты это взял? Сегодня мы обсудили слишком много разных вещей, нашли много общего, вот только чувство от того, что всё то, что парень мне рассказывает, я уже слышал, не покидало. Вот и он сейчас повёл себя так, будто догадывался, как именно я отвечен на его вопрос. Или не догадывался, а знал? Почему-то в голову полезли пугающие мысли о маньяках, которые специально попадают в аварии вместе со своими жертвами. Добывают о них всю информация, а потом втираются в доверие. От этого предположения по коже поползли мурашки, но звучало оно настолько бредово, что я сразу же отмила этот вариант. Ну что у нас тогда остаётся? Что Саша на самом деле мог предугадать ход моих мыслей? Несколько раз за наш недолгий разговор. А я? Почему я знала, что он скажет до того, как звучали слова? Не знаю. Он уже настолько привычно пожал плечами, что мне хотелось ударить саму себя. У меня чувство, что я знаю тебя очень давно. Будто бы слышал уже все эти истории. Сложно объяснить. Саша отвел взгляд. Кажется, был смущен и сбит с толку. Если его посещало похожее с моим чувство, то я его понимала. Но пока не спешила ни в чем убеждать. Признаюсь, меня пугали происходящие сегодня вещи. Пугали? И одновременно с тем манили. Принять решение было сложно, и я пока не спешила это делать. А у тебя разве не так? Его взгляд пронизывал, выворачивал душу наизнанку, и я не знала, что ответить. Хотелось поделиться мыслями, чувствами, убедиться, что мы не сходим с ума, но я испугалась. Разум внезапно взял верх над чувствами. Нет, не так. Пожать плечами оказалось сложно, слишком сложно для такого простого действия. Я тебя вижу в первый раз и говорю в первый раз. Нет, ну, хорошо. Может, ты вижу не в первый, но разве это имеет значение? В прошлый раз мы и пары слов не перекинулись. Саша допил кофе, отставил от себя чашку. "Прости, что пугаю. Это не совсем то впечатление, которое хотел произвести на девушку при первом знакомстве". Его улыбка пленила, даже затмевала всю ту нереальность, которая происходила с нами, между нами. Казалось, что он хотел сказать что-то ещё, но не успел. Завибрировал телефон, лежащий на столешнице, мигнул экран. "Извини". Парень взял в руки смартфон, провёл пальцем по экрану. «Да. Сегодня? Зачем? Ты же говорил о пятнице». Саша бросил взгляд на наручные часы, беззвучно вздохнул. «Хорошо, буду через полчаса». Сбросив вызов, поднял на меня виноватый взгляд. «Понимаю», усмехнулась я, приходя ему на выручку. «Работа требует». «Где-то там». Саша улыбнулся в ответ. «Если ты не против, я бы хотел продолжить наше общение. Могу ли я узнать твой номер?» Ты же только что сказал, что знаешь обо мне всё. Я постаралась улыбнуться как можно дружелюбнее. Вот и вспомни мой номер. Как вспомнил всё остальное. Прозвучало грубо, хуже, чем я хотела это сказать. Но нужно было заканчивать это странное знакомство. Знакомство со вкусом дежавю. Хватит на сегодня странностей. Ещё не хватало окончательно сойти с ума. Полин, Саша напрягся. Я сделал что-то не так? Нет. Я встала из-за стола, сняла с крычка курточку. Всё хорошо. Спасибо большое за столь занимательную беседу. За то, что показал мне это чудесное место. Но хватит, правда. Мне не нравится всё, что здесь происходит. Это тебя пугает. Он произнёс то, что я боялась сказать вслух. Понимаю. Меня тоже. Тогда тем более стоит на этом всё закончить. Я побыла Алисой. Ты создал для меня страну чудес на короткий срок. Пожалуй, пора закругляться. Я рада, что с тобой ничего не произошло в той аварии. Пока. Не застегнув курточку, я сорвалась с места. Практически бегом преодолела расстояние до выхода и выскользнула на улицу. По огромной дуге обошла машину Саши и свернула в сторону дворов. Хотелось затеряться, забыть всё, что произошло, как страшный сон, как тот, в котором я познакомилась с Сашей. Дыхание перехватило, перед глазами заплясали искорки. Нет. Это всё самошествие, и для него сейчас не самое подходящее время. Сейчас мне надо разобраться с теми проблемами, что уже накопились, а не плодить новые. Вернёмся к этому разговору лет через 60, а лучше 70. Дорога домой оказалась чересчур длинной и извилистой. Холодный ветер стегал по лицу. После тёплого салона автомобиля и помещений кофейни по спине тею дело пробегали мерзкие мурашки. Надо просто оставить это позади. Забыть и продолжать жить дальше самой обычной жизнью, жизнью, в которой я не могу найти общего языка со своим женихом, который ревнует меня к гипотетической работе только потому, что там я явно буду работать в коллективе, и скорее всего, коллектив подразумевает мужчин. Мрачные мысли спеленали меня в кокон. Настроение, поднятое вкусным кофе и весёлой беседы, рухнуло в самый низ. Домой я добралась на автопилоте, открыла дверь, сняла верхнюю одежду, скинула ботинки. Поставила чайник, заварила растворимый кофе, упала перед компом. Он проснулся от нажатия на пробел, высветил мне сайт с хобби. От воспоминания об укросинге передёрнуло. Закрыв вкладку, я сделала глоток обжигающего напитка, понимая, что он ни в какое сравнение не идёт с тем, что я пила около получаса назад. Почему-то в голову полезли мысли о том, что было бы, если бы Саша нагнал меня. На секунду мне даже показалось, что я хотела этого. чтобы он убедил меня в том, что мы не сходим с ним с ума, что все в полном порядке. Но реалии были куда жестче. Ему нужно было на работу. А все странности в этом мире, к сожалению, приравниваются к психическим заболеваниям или совпадениям. Тряхнув головой, я вновь вернулась к монитору, понимая, что и мне работа бы не помешала. Сайт с вакансиями как раз был перед глазами. Крутанов колесиком мышки просмотрела те, что были в топе. Конечно же, бешеный стаж характеристики с прошлых мест работы, требования, которые не имеют никакого отношения к бухгалтерскому учёту. Просматривая объявление за объявлением, я вздыхала, делала глоток кофе и опускалась ниже. Но почти все предложения выглядели так, будто были сделаны под копирку. Вот это всё одна и та же фирма ищет себе сотрудника и платит похожие друг на друга списки требований. Именно потому, когда на глаза попался Отличающийся от других заголовок гласящий Работа и кофе самое важное в этом мире, я открыл его с каким-то нетерпением. Внутри несколько завлекающих строк о том, насколько хорошо работать в небольшом коллективе, а потом шёл список обязанностей. Вот только на плечи одного человека ложилась и обязанность вести бухгалтерию, и работа с кассой, и сдача налоговой отчётности. Не сказать, что меня это сильно напугало. В конце концов, я могла всё, что они требовали. Всё же небольшая практика у меня была. И минус только в том, что на все прошлые подработки я устраивалась неофициально. Хотя жирным плюсом стало то, что стажи как раз тут не требовали совсем. И это меня удивляло. Возможно, просто забыли указать, но я подтянулась за телефоном, набрала номер и прижала смартфон к уху, вслушиваясь в гудки. С каждым протяжным звуком мне все больше казалось, что я надеюсь зря. И когда уже была готова сбросить на звонок, наконец ответили. Компания «Дилишес Дринг». Чем могу вам помочь? Мужской тихий голос слышался будто через вату. Я покрепче прижала телефон к уху, будто от этого что-то зависело. Здравствуйте. Я по поводу объявления. Бухгалтер-кассир, скажите, это еще актуально? Да, вы внимательно прочитали требования. Проходите по всем? «Да». «Нет, но я ведь не солгала сейчас. О стаже речи не было. Я даже скриншот сделаю, распечатаю, чтобы было, чтобы предъявить случай отказа по несуществующему пункту». «Высылаете резюме по указанному адресу». Скомандовал мужчина, потом задумался на мгновение и добавил. «А хотя, знаете, давайте лучше при личной встрече все обсудим. Подъезжайте в понедельник к двум часам». «Адрес». «Записывайте». «Я с трудом нашла на столе ручку». А после, прижимая к плечом телефон, написала улицу и номер дома на клочке бумаги. До встречи. Всего доброго. Сбросив вызов, я с сомнением посмотрела на адрес и вздохнула. На собеседования ходить не впервой. Осталось надеяться, что это не обман и не развод.